Нет конца лесным тропинкам, Только встретить до звезды Чуть заметны и следы, Внемлет слух лесным былинкам. Всюду ясная молва Об утраченных и близких, По верхушкам елок низких Перелетные слова, Не замечу ли по былинкам Потаенного следа. Вот она, зажглась звезда, Нет конца лесным тропинкам. 2 сентября 1901 года. Церковный лес.